Глава сорок третья. Похороны. Всадники влетели в образованный раступившимися людьми проем. Первый из соскочивших всадников крепко ухватил за узду лошадь с поклажей, и воины осторожно сняли привязанное к седлу тело. Пропитанный кровью узел не поддавался, его пришлось срезать ножом. Тело уложили на спину. Лембит упал перед ним на колени, не отрывая взгляда от застывших глаз Эвелла. «Это я, я!» — едва слышно зашептал он. «Это я убил его, моего брата!» «Только что, белая фигурка, король!» «Это я!» «Это не ты!» — Уга положил Лембиту на плечо тяжелую руку и повернулся к ближайшему всаднику. «Что у вас произошло?» «Говори!» Всадник нерешительно переводил взгляд Суга на Лембета. Лицо его было покрыто многочисленными царапинами, в волосах застряли листья, грудь с трудом выталкивала воздух. «Мы сражались с меченосцами». Наконец, выпалил он. «Мы почти взяли их крепость». «Почти взяли?» «Какую крепость?» «Вы были посланы в разведку». «О каком сражении с меченосцами ты говоришь?» Уга шагнул к Керейцу вплотную. И воин, пряча глаза, отступил на шаг. «Это был велла Это он. Мы увидели впереди большую стену, почти как ту, что стоит у Риги, только недостроенную. За стеной было несколько человек без оружия. Вэлла сказала, мы покажем всем, как надо брать крепости». «И вы взяли ее?» Впервые проявил интерес к разговору Лембит, и воин еще больше опустил голову. Мы сразу пошли в атаку и ворвались внутрь, сходу не останавливаясь. Вэлла шел впереди. Он зарубил первого, но остальные бросились в А Внутри были еще стены, кучи земли, ямы, груды камней. Лошадям негде было развернуться. Мы сбились в кучу и не знали, что делать дальше. А потом откуда-то выскочили другие, раздетые, но с оружием. С некоторых стекала вода. Наверное, они купались. а На двоих были плащи меченосцев. Мы положили еще троих, но и наши. Несколько лошадей упали в ров. Его незаметно было. Меченосец попал копьем в грудь Велла. Я успел схватить его и вытащить наружу. Когда Велла не стало, мы отступили. И Уго осмотрел прибывших садников. Все они, люди и лошади, были покрыты запекшейся кровью и грязью. Лица исцарапаны. Грудь одного рейца туго перетягивала пропитанная кровью тряпка. Сам он с трудом держался на ногах. Небольшие раны были почти у каждого. Остальные где? Мы все здесь. Ирейц обвел рукой горстку воинов. Все, кто остался? Что? Но мы видели Куршей. Доставивший тело воин, вновь осмелился посмотреть на военачальников и окрепшим голосом продолжил. «Они вошли в реку. Их много, как... как звезд в небе». Услышав о прибытии куршей, Лембит поднялся на ноги и во весь голос закричал. «Боги дали нам знак. Мы отомстим германцам за Велла. Ни один из них не должен остаться живым. Рига будет наша. Смерть врагам! Смерть! Смерть!» Подхватили ливы, и только внезапный высокий женский голос заставил их замолчать. «Наш ла брат ушел навеки. Мать ночи забрала его. Он смелым был и быстрым воином. Воздев к небу мокрые от слез лицо, Лея стоя раскачивалась над лежащим у ее ног трупом брата. Ее волосы, свободные от обычно стягивающей их тесьмы, Совсем как на недавнем предсвадебном ритуале. Широко разметались по плечам. В суматохе никто не заметил прибытия невест. Вита и Ванга тоже простоволосые. Присоединились к горюющей подруге. И их плачущие голоса слились в одной скорбной песне. «О, мать земли, прими его! Прими его, как удабает! В далекий путь отправь!» Лембит дал знак и точить четверо рейцев взялись выкапывать на ближайшем пригорке могилу. Ливы, как мотыльки на огонь костра, стягивались далеко, разносящийся гула женщин. «Такое скопление народа», — подумал Уго, — «могут заметить с противоположного берега». Но не решился прервать долгую погребальную песню. «Он не успел найти жену, они ждут его детишки дома». «Лишь неутешная сестра!» В одиночку выводила Лея, и невесты вновь подхватывали скорбные знакомые каждому Ливу припев. «О, мать земля, прими его! Прими, как подобает!» Уга подошел к Лембиту вплотную так, чтобы никто из окружения не мог их услышать и напомнил. «Мы в чужих краях. По обычаям тело следует сжечь на погребальном костре». «Это наша земля», – подумав, – ответил Лембет. «Надо, чтобы все помнили об этом. Мы никуда отсюда не уйдем. Никуда и никогда». «Как? Скажешь?» Когда могила была готова, и рейцы бережно перенесли в нее останки своего командира и уложили головой в направлении на путеводную северную звезду, чтобы он не заблудился в дороге. Под правую руку поместили меч и копья. чтобы было чем сражаться в дальних неведомых никому кроме богов краях левую руку прикрыли деревянным щитом который убережет вэлла от коварных ночных противников в ногах поставили мешочек с едой во вторую могилу таким же образом уложили второго и когда могилы засыпали землей женщины остались продолжать отпевание, а мужчины отошли на расстояние на котором можно было говорить, не опасаясь нарушить покой только что погребенных товарищей.